18 16 2. Как представлял себе Джором Горсей политическую географию Европы XVI века. В предисловии к описанию своих путешествий Горсей обращается к сэру Френсису Уол Сингему, главному государственному секретарю английской королевы. Он пишет: "Я счёл полезным изложить всё то, что вы жаждали узнать о моих наблюдениях во время путешествий" о самых редких и значительных явлениях в известных странах и королевствах северной и северо-западной частей Европы и Скифии, а именно в России, Московии, Татарии со всеми примыкающими к ним территориями и государствами. Спрашивается: а какие же государства Горсеи назвал примыкающими к России, Московии и Татарии? Вот его список: Польша, Трансильвания, Литва и Ливония, Швеция и Дания, имперские княжества Верхней Германии, пять верхних и нижних союзных кантонов, Клеве, Вестфалия, Фрисландия, Фландрия, Брабант, Зеландия, Голландия. И все эти страны, как поясняет Горсей, состоят из 17 объединённых провинций. Спросим, провинции чего? В рамках нашей реконструкции совершенно ясно про винций Великой монгольской империи. При этом Горси перечислил практически всю западную Европу, назвав её примыкающей к России, Московии и Татарии. Получается следующий взгляд на географию. В центре расположена Скифия, Россия, Московия, Татария, а к ней примыкают страны Западной Европы. Например, Дания, или Голландия, которые с современной точки зрения трудно назвать примыкающими к Татарии. А с точки зрения Горсея Голландия примыкает, как и Дания. Подчеркнём, что сегодня мы находимся в неравном, невыгодном положении по сравнению с историками Сколигерской школы. Мы вынуждены восстанавливать подлинную историю по уцелевшим осколкам, случайно избежавшим уничтожения. А скаллигеровские историки XVI-XVII веков, имевшие доступ к подлинным документам, переписали их в нужном для себя ключе. И все, что им требовалось для подтверждения своей версии, они вписали прямым и четким текстом. Так что некоторая часть наших исследований напоминает труд следователя, который сталкивается с вроде бы надежным алиби он вынужден сначала обнаружить малозаметные следы, и лишь потом вскрываются зияющие провалы в версии, казавшейся такой надёжной, и алиби начинает разваливаться. 18163. Где звучал славянский язык в эпоху XVI века. Горсий пишет: "Славянский язык самый обильный и изящный язык в мире" с небольшими сокращениями и изменениями в произношении он близок к польскому, литовскому языку Трансильвании и всех соседних земель. Он может служить также в Турции, Персии, даже в известных ныне частях Индии и так далее. Источник 186, страница 50. Отсюда видна очень широкая география распространения славянского языка в эпоху XVI века. 1816 4 Как западные европейцы называли царя хана? Они именовали его императором. По крайней мере, в сочинениях Горсея русские цари названы почти всегда словом император. Этот титул повторяется в книге Горсея постоянно, практически на каждой странице. При этом Горсей называет русского царя просто одним словом император даже не указывая его имени и отчества, то есть как будто император в мире только один, и это русский царь. Но ведь сегодня нас уверяют, будто в то время императорами были западноевропейские Габсбурги, и что русские цари императорами не были. Постоянно употребляя слово император без каких-либо разъяснений, Горси показывает, что для него, как для человека XVI века, Европа выглядела по-другому. Слово император само по себе обозначало русского царя. Других императоров не было. Это хорошо объясняется нашей реконструкцией, согласно которой в Габсбурге XIV-XVI веков это и есть именно русские или скифские сивские 176 страница 56 цари, ханы. Смотрите хронологию 7. И лишь потом Габсбурги или они же новгородцы были объявлены исключительно западными австрийскими правителями. Переименование произошло уже после раскола империи, когда каждый из её осколков тянул, как писано, историческое одеяло великого прошлого на себя. При этом иногда, стараясь приписать себе и только себе деяния прежней Великой Монгольской империи, Так, прежде единая история всей империи размножилась и раздробилась на несколько уменьшенных копий, каждая из которых стала рассматриваться как местная история того или иного из появившихся независимых государств-наследников.